И снова белый потолок. В который же раз? В голове пусто, ну, почти пусто. И дернул же меня черт. Черная форма эта, прямо-таки форма полицаев. Да и стрелять он стал почти сразу, как я его окликнул. Лопух злокачественный. Так ведь и убить можно. Его счастье что когда я его уже на мушку взял, шеврон на руке разглядел. А ведь полицай такого не носит, да еще в цвете. Хорошо хоть фонарь на заборе уцелел. что там громыхало-то? Да фиг его знает. Интересно, полицейский позвонит? Молодой еще мальчишка, а вось не зачерствел еще душой-то. Опа! Стадо! Ну как есть стадо, так по доскам топочут. И полицейский встрепенулся, за кобуру хватается. Ну, ежели это те, кого я жду, то пистолет тебе, милок, поможет, как перочинный ножик против линкора. Здрасте вам. Левой рукой правую приковали к спинке кровати наручниками. Приветствую Яковлева, который только что возник в распахнутых дверях. Ты? Ну, тут вроде бы никого больше нет. Полицейского отпихивает в сторону тот самый опер, что утром приходил, а генерал в два шага оказывается около кровати. Все-таки он дядя не маленький, и шаги у него соответствующие. Живой черт! Лязгают снимаемые наручники, и меня тотчас же обступают со всех сторон. Кто-то хлопает по плечу. — Ну все, злодей! — грозит мне кулаком Яковлев. Точно такими же к столу прикую. Никуда больше ни ногой. Даже в деревню к бабке. Хватит уже, набегался. Как там мы, Виктор Петрович? Целы все. Старшая девица так расцвела, У моих парней аж слюнки бегут. Вот их кое-кому в глотку-то позапихиваю. Все, полковник, теперь ты у нас не выездной. Навеки вечные. Я тут с тебя чуть не посидел раньше времени. Шумной толпой мы идем по коридору к выходу. Я вижу на стоянке перед больницей знакомые автомобили и окончательно понимаю, все, странствия закончились. Теперь я дома. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.